Глава 12. Впервые в жизни я проснулась не от сладкого сна или нахлынувшего оргазма, а от настоящего кошмара. В нём я играла главную роль, заменяя отсутствующую Амалию. Озираясь по сторонам после пробуждения, не сразу осознала, где нахожусь: в реальности или же продолжаю пребывать в оду. Я полеживала в огромной кровати, стоящей посреди комнаты серых оттенков. Минимализм резал глаза, выдавая отсутствие всякого декора. Наверное, комната и показалась мне необъятной, так как кроме меня и спального места больше не было абсолютно ничего. Где я? Неужели Гвен пришлось тащить мое пьяное тело к себе? Правда, интерьер не походил на тот, что я в прошлый раз обнаружила у подруги. Скорее, любительница поесть пыталась всячески захламить свою территорию, А здесь проживает хозяин с абсолютно противоположными пристрастиями. Пока пыталась проявить дедуктивные способности и по цвету обоев припомнить любителя серого, осознала, что лежу под одеялом в майке. Она была немного растянута, но всё равно пахло навязной и мужским одеколоном. С пахмелие запах вызвал чувство рвоты, поэтому и эту гениальную наводку пришлось упустить. Долго теряться в догадках не пришлось. Глаза нашли мой телефон. Жадно схватив новый источник информации, обнаружила то, что хотела бы забыть. Последнее сообщение, предназначенное Заку: "Забери меня", по ошибке отправилось Себастьяну. Кровь по венам потекла с усиленной скоростью, щёки zarделись, а уши горели, словно подпали под обстрел. Как такое могло произойти? Почему Гвен не остановила меня от падения в пропасть позора? Но не имею права винить новую подругу, мы с ней ещё не обсуждали границы ответственности друг за друга. Пересилив себя, всё же поднялась с постели и осторожно на цыпочках вышла в коридор. Сразу наткнулась на огромное зеркало в пол. А в нём я выглядела очень даже сексуально. Слегка растрёпанные волосы, мужская майка, хорошо облегающая формы и трусы со смешными рожицами лягушек. Боже, трусы с лягушками. Искuste нрумянец позора продолжал сидеть на щеках. Теперь я ещё больше боялась встречи с боссом, тем более на его территории. К счастью, обнаружила дверь в ванную комнату и решила сидеть там до тех пор, пока не пойму, что нахожусь в квартире одна. Приятный запах бекона просочился сквозь дверь. Перспектива сидеть до скончания веков в уборной показалась уже менее соблазнительной. Похожая ситуация с пробуждением в чужой квартире и игрой в прятки в ванной недавно приключилась со мной и Роно. Правда, тогда я с ним переспала. Что если сейчас Амалия выйдет наружу и накинулась на мистера Макдугла? Я никогда не узнаю ответов на вопросы, если продолжу сидеть здесь. Мысленный поток с похмелья оказался бесконечным, и именно его пришлось заглушить, и всё же появиться на кухне босса. Себастьян стоял у плиты в одних шортах, Мужчина аккуратно переворачивал бекон и посыпал его душистыми приправами. Мистер Макдугал, похоже, это ваша Майка, сказала то, что не хотела говорить. Слова вырвались наружу, потому что я не могла оторваться от безупречного тела любимого мужчины. "Она на тебе смотрится гораздо эффектнее", усмехнулся красавец, озирая меня с ног до головы. "Особенно в сочетании с этими милыми трусишками", дополнил неоднозначный комплимент Босс. Черт, выругалась себе под нос, но тем самым дала повод Себастьяну на повторный смех. «Оставь в покое майку и садись за стол», — велел мужчина, заметив, как я пытаюсь всеми силами натянуть пониже его предмет одежды. Моментально повиновалась приказу и уже с нетерпением ожидала порцию, приготовленную специально для меня мистером МакДуглом. Когда бекон лежал прямо передо мной, голод предательски пропал. Я стеснялась есть перед начальником, да и прошлый опыт с пиццей до сих пор лежал в копилке позоров. "Невкусно", укоризненно спросил Себастьян. "Нет, что вы, просто чувствую себя виноватой, что оказалась здесь", пожала плечами, даже не решаясь взглянуть на сидящего рядом мужчину. Это не доставило много хлопот, тем более, ты сама разделысь и выбрала себе комнату, улыбнулся собеседник, видимо, прокручивая в памяти вчерашние события. Я так и не могла расслабиться и приступить к еде, зато мистер Макдугал чувствовал себя властелином ситуации, по-хозяйски доливая мне сок. Ты любишь апельсиновый, если не ошибаюсь, на губах Себастьяна отразилась усмешка. Мне же показался такой жест очень милым держать в запасе продукт, на который у него аллергия. Может, Бос купил сок специально для меня? Сара почему-то тоже предпочитает именно этот вкус. Искренне недоумевая, пожал плечами Себастьян. Мои наивные мечты вмиг разлетелись осколками. Я до сих пор с уверенностью могу назвать себя дурой, распытаюсь любую мелочь привязать к симпатии этого мужчины ко мне. Сара не будет против, что я сегодня провела здесь ночь, сразу же выпалила ревность на показ. Мы доверяем друг другу, отмахнулся начальник. Мы за кам тоже, зачем-то сказала я, словно между нами конкурс, у кого круче вторая половинка. Очень даже зря. Это ещё почему? возмущённо перебила мистер Макдугла и только потом поняла, что сама не дала сказать причину. Я бы не доверил твою жизнь этому, как ты говоришь, Заку. Да, верно, Заку. Он показался мне слегка ветреным парнем, ответил босс будничным тоном. Вообще-то заг пожарный, ответственность у него в крови, воскликнула я на эмоциях, до конца не понимая, зачем так яро отстаиваю юношу, которого видела пару раз. Мистер Макдугл быстро пробежал по мне взглядом, но предпочёл промолчать. Его уступка в соперничестве между нами вновь натолкнул на бредовые мысли. Что если Себастьян сейчас тоже не смог сдержать приступ ревности? Пришлось буквально размахивать руками, чтобы оттолкнуть эти заманчивые мечты от себя и вернуться в реальность. Что ты делаешь? Поинтересовался босс, наблюдая, как машуру руками у себя над головой. Мне что-то нехорошо. Спасибо за завтрак, думаю, пора возвращаться домой. Я пулей вылетела с кухни в поисках своей одежды. Нашла всё в специальной комнате для сушки, где вещи были постираны и аккуратно развешаны. Я тебя отвезу, послышался из двери голос мистера Макдугла. Он не стал бесцеремонно врываться в сушилку, но даже через расстояние я уловила его волнение. Возможно, вы забыли, но ехать далеко в Лертаун, ответила я, выходя из укрытия уже одетой. Я помню, дай мне пару минут на сборы. Ожидая начальника в холле, чувствовала, как внутри разрастается какое-то новое, усиленное волнение. Никогда ещё Себастьян не проявлял столько заботы, сколько сейчас, буквально за одни сутки. Он впрям рассчитывает на меня как на сотрудника, что сможет героиню сексуальных похождений. Ещё вчера я строила планы, как украсть ключ и сам дневник, но разве это не разрушит ту связь, что начала образовываться между нами? "Можем ехать", сообщил начальник, показавшись в холле в повседневной одежде, но выглядел всё равно безупречно. Пока мы проезжали окрестности Мейвуда, я не смогла найти ни единого повода заговорить с Себастьяном. Молчание настолько поселилось в салоне автомобиля, что я слышала, как дышу и глотаю слюну. Почему ты до сих пор не переехала в город? Наконец разрушил тишину мой спаситель. А редактор не так много зарабатывает, чтобы снимать квартиру, ответила не задумываясь. Разве ты работаешь в Пегасусе в качестве редактора? поразился мистер Макдугал. Да, в разделе детской литературы. После моего ответа на лице Себастьяна отразилась гримаса ужаса. По всей видимости, до мужчины начало доходить, что всё это время он использовал меня в качестве секретарши на недопустимых условиях. "Какого чёрта позволяло мне приказывать тебе делать не свойственной должности работу? Приносить кофе и прочее?" наконец вырвалось у мистера Макдугла. Он напряжённо вцепился руками в руль, но чаще смотрел на меня, чем на дорогу, всё ещё требуя ответ. "Я не умею отказывать вам. «Да вообще кому угодно», — добавила в конце, чтобы не выглядела как признание в любви. «Милли, ты удивительная девушка», — уже с долей смеха произнес Себастьян. «Не знаю, как расценивать данные слова, но радовала только одно. Мистер МакДугал правда беспокоится обо мне, раз почувствовал вину за непроизвольное властвование». Остаток пути мы провели в привычной тишине, уже ставшей комфортной после недавних откровений.